Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тетки, шархала петушиной метелочкой по креслам. Мышлоевский откаживался, искуско глянул на дверь, изменил прямой путный зверистый, дал крюку и тихо сказал «Здравствуй, <къех> Анюточка!» «Ей не Василий, не скажу!» Тотчас механически и без шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож. «Глупень!»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 С этими словами он заключил Елену в обятие и расцеловал ее в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушья корона. С Анютой всегда происходили странные вещи, лишь только поручик мушлаевский появлялся в турбинской квартире. Хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты. Каскадом падали ножи, если это было в кухне, сыпались блюдца с буфетной стойки.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 «Нет, до чего хороша!» «Очень красивая Елена Васильевна!» «Серьезно и искренне ответил Карась. «Это электрик!» — пояснила Елена. «Да ты, Витенька, говори сразу, в чем дело?» э, «Видишь ли, Лена, ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться, а с мигренью воевать невозможно!» «Ладно, ладно, в буфете!» «О, одну рюмку! Лучше всяких пирамидонов!»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 — Ну, это когда еще там? Да. Это с Деникиным нужно еще будет соединиться раньше. — Да вы напрасно, господа, меня утешаете. Я ничего ровно не боюсь, напротив, одобряю. Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее уже была деловая будничная забота. Да влеет дневе злоба его. — Анюта! — кричала она, миленькая. — Там на веранде белье Виктора Викторовича. Возьми его, детка, с щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай. Успокоительнее всего на Елену действовала укладистой маленькой голубоглазой карась. Уверенный карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился. Впередней прощались. «Ну, да хранит вас Господь», — сказала Елена строго и перекрестила Турбина. Так перекрестила она и карася, и Мышлоевского. Мышлоевский обнял ее, а карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки.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 В глубине и полутьме за занавесем на блестящем пруте чей-то голос надрывался, очевидно, в телефон. «Да — Да-да, да, говорю, говорю, да-да, да, я говорю. — Брынь, — проделал звоночек. — пела мягкая птичка где-то в яме, и оттуда молодой босок бормотал. — слушаю, да-да, да. — Я слушаю вас, — сказал полковник Карасюн.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 «Тяжелым?» — это совсем хорошо. «Черт так знает, артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту. Путаница!» «Никак нет, господин полковник!» — ответил Мушлоевский, прочищая легоньким кашлем непокорный голос. «Это я сам добровольно попросился, ввиду того, что спешно требовалось выступить под пост Волынской. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере, в высшей степени одобряю. Хорошо».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 так он вдруг остановился чуть прищурил глазки и заговорил понизив голос только как бы это выразиться тут видели доктор один вопрос социальные теории и вы социалист не правда ли как все интеллигентные люди глазки полковника скользнули в сторону а вся его фигура, губы и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-нибудь иным. «Дивизион у нас так и называется студенческой полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаза. «Конечно, несколько сентиментально, но я сам, знаете ли, университетский». Турбин крайне разочаровался и удивился. «Черт, как же Карась говорил?»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 Какой-то звук вылетел изо рта у карася сзади за правом плечом Турбина. «Обидно расставаться с карасем и витей», — подумал Турбин. «Но шут возьми, этот социальный дивизион». В глазки полковника мгновенно вынырнули на лице. В них мелькнула какая-то искра блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот Турбину, и заговорил «Это печально». Кхм, очень печально завоевания, революции и прочее. У меня приказ сверху избегать укомплектования монархическими элементами, ввиду того, что население... Необходимо, видите ли, сдержанность. Кроме того, Гетман, с которым мы в непосредственной теснейшей связи, как вам известно, печально, печально...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 Так в настоящий момент, я говорю, непосредственной нашей задачей является защита города и Гетмана от банк Петлюры и, возможно, большевиков. А там, там видно будет. Позвольте узнать, где вы служили, доктор, до сего времени? В 1915 году по окончанию университета экстерном венерологической клинике, затем младшим врачом в Белгородском гусарском полку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 с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан. «Капитан, «Капитан Студзинской», — обратился к нему полковник, — «будьте добры отправить в штаб командующего отношения о срочном переводе ко мне поручика э, Мышлоевской», — сказал Козырнув Мышлоевской. «Мышлоевского по специальности из второй дружины. И туда же отношение что лекарь э, турбин Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона».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 «Слушаю, господин полковник. Доктору немедленно выдать обмундирование. Слушаю». «Слушаю, слушаю!» — кричал босок в яме. «Слушаете?» «Нет!» «Говорю, нет!» «Да нет, говорю!» — кричала за перегородкой. «Брынь! Пью-пью!» — пела птичка в яме. «Слушаете?»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 Там белые занавеси на окне, застекленные двери, выходящей на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками и приборами, кушетка, засланная чистой простыней. Бедно и тесновато, но уютно. «Леночка, если сегодня я почему-либо запоздаю, если кто-нибудь придет, скажи, приема нет, постоянных больных нет. Поскорее, детка!» Елена, торопливо оттянув ворот к гимнастерке, пришивала погоны.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 Перемещики, явившиеся вчера в штаб нашего командования, на посту Волынском сообщили о всерастущем разложении в рядах банд Петлюры. Третьего дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдаются сильные тяготения к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перемещика, полковник Балбатун,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 В толпе в передних рядах мелькнули золотые лизы и бороды священников. Колыхнулась хоруквь. Мальчишки сбегали со всех сторон. «Вести — Вести! — крикнул газетчик и устремился к толпе. Паварята в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из переисподней ресторана метрополь. Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге.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 Сто восьмидесяти оконным четырехэтажным громадным покоем окаймляла плац родная Турбину гимназия. Восемь лет провел Турбин в ней. В течение восьми лет в весенние перемены он бегал по этому плацу, а зимами, когда классы были полны душной пыли и лежал на плацу холодный влажный снег зимнего учебного года, видел плац из окна.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 гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, и, главный вечный маяк впереди университет. Значит, жизнь свободная, понимаете ли вы, что значит университет? Закаты на Днепре, воля, деньги, сила, слава. И вот он все это прошел. Вечно загадочные глаза учителей, и страшные до сих пор еще снящиеся бассейны, из которых вечно выливается и никак не может вылиться вода, и сложные рассуждения о том, чем Ленский отличается от Онегина, и как безобразен Сократ, и когда основан орден иезуитов, и высадился Помпей, и еще кто-то высадился, и высадился, и высаживался в течение двух тысяч лет. Мало это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 и бежал по плацу, достаточно больной и издерганный. Сжимал браунинг в кармане, бежал, черт знает куда и зачем. Вероятно, защищать ту самую жизнь, будущее, из-за которого мучился над бассейнами и теми проклятыми пешеходами, из которых один едет со станции А, а другой навстречу ему со станции Б. Глубокую ночью угольная тьма залегла на террасах лучшего места в мире,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 Одно всего освещенное место стоит на страшном тяжелом постаменте уже сто лет — чугунный черный Владимир, и держит в руке стоймя трехсоженный крест. Каждый вечер лишь окутают сумерки обвалы, скаты и террасы, зажигается крест и горит всю ночь. И далеко виден верст за сорок, виден в черных далях, ведущих к Москве. Но тут освещает немного —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 хруст винтовочки не за плечами а на руку с немцами шутки шутить нельзя пока что чтобы там ни было а немцы штука серьезная похоже на навозных жуков документ halt конус из фонарика эй hey! и вот тяжелые черные лакированные машины впереди четыре огня.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 В дамские шляпы и корсеты, и панталоны, и севастопольские пушки. И ходит, ходит маятник юнкер, зябнет, штыком чертит императорской вензель. И там, в Александровской гимназии, льют шары, как на балу. Машлоевский, подкрепившись водкой, в количестве достаточном, ходит, ходит, на Александра благословенного поглядывает, на ящик с выключателями посматривает. В гимназии довольно весело и важно. В караулах, как-никак, восемь пулеметов и юнкера, это вам не студенты. Они, знаете ли, драться будут. Глаза у Машлаевского, как у кролика, красные. Которые уж ночи сна мало, а водки много и тревоги порядочно Ну, в городе с тревогою пока что легко справиться. Если ты человек чистый, пожалуйста, гуляй.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 Ведь это и собаке не пожелаешь. Ветер-то ледяной. Пять минут на нем побудешь и домой запросишься, а? Як часов спять? Хе -хе -хе. Померзнем? Главное, ходу нет верхний город мимо панорамы и водонапорной башни. Там изволители видеть в Михайловском переулке, в монастырском доме, штаб князя Белорукова. И поминутно то машины с конвоем, то машины с пулеметами, то... «Офицерня!» «Ах, твою душу, что б вам повылазило!» «Патрули, патрули, патрули!» «А по террасам вниз, в нижний город, подол!» «И думать нечего, потому что на Александровской улице, что вьется у подножья горки, во-первых, фонари цепью, а во-вторых, немцы, хаимбис Патруль за патрулем!» «Разве уж под утро!» Да ведь замерзнем до утра. Ледяной ветер, у-у-у, пройдет по аллеям и мерещится, что бормочут в сугробах у решетки человеческие голоса. Замерзнем, кирпатый. Терпи, немоляка терпи. Проходят патрули до утра, заснут. Раскочим на ввоз, отогреемся у сычихи. Пошевелится тьма вдоль решетки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 «Не маляка! Рискуем! Ходим! Может, проскочим?» «Нехорошо на горке!» И во дворце, представьте себе, тоже нехорошо. Какая-то странная, неприличная ночь во дворце суета. Через зал, где стоят олеповатые злоченые стулья, полоснящемуся паркету у машинной пробежкой пробежал старый лакей с бакенбардами. Где-то в отдалении прозвучал дробный электрический звоночек, прозвякали чьи-то шпоры. В спальне зеркала в тусклых рамах с коронами отразили странную неестественную картину. Худой, седоватый, с подстриженными усиками на лисьем бритом пергаментном лице человек в богатой черкеске с серебряными газорями заметался у зеркал. Возле него шевелились три немецких офицера и двое русских. Один в Черкесске, как и сам центральный человек, другой во френче и рейтузах, обозначавших их кавалергардское происхождение, но в кленовидных гетманских погонах. Они помогли лисьему человеку переодеться. Была совлечена черкесска, широкие шаровары, лакированные сапоги. Человека облекли в форму германского майора, и он стал не хуже и не лучше сотен других майоров. Затем дверь отворилась, Раздвинулись пыльные дворцовые портьеры и пропустили еще одного человека в форме военного врача германской армии. Он принес с собой целую груду пакетов, вскрыл их и наглухо умелыми руками забинтовал голову новорожденного германского майора так, что остался видным лишь правый лисий глаз до да тонкой рот, чуть приоткрывавший золотые и платиновые коронки. Неприличная ночная суета во дворце продолжалась еще некоторое время. Каким-то офицером, слоняющимся в зале с олеповатыми стульями и в зале соседнем, вышедший германец рассказал по-немецки, что майор фон Шратт, разряжая револьвер, нечаянно ранил себя в шею и что его сейчас срочно нужно отправить в германский госпиталь. Где-то зазвенел телефон, еще где-то пела птичка, пиууу,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 мотоциклетка увлекла его в начале пятого утра куда то а когда к пяти полковник вернулся к мадам анжу он так же тревожный и строго в боевой нахмуренной думе сдвинул свои брови как и тот полковник во дворце который из аппаратной вызывал мартирный дивизион в семь часов на бородинском поле освещенным розоватыми шарами Стояла, пожимаясь от предрассветного холода, гудя и ворча говором, та же раскинутая гусеница, что поднималась по лестнице к портрету Александра. Штаб-капитан Студзинский стоял подаль ее в группе офицеров и молчал. Странное дело, в глазах его был тот же косоватый облеск тревоги, как и у полковника Малышева, начиная с четырех часов утра. Но всякое, кто увидал бы и полковника, и штабс-капитана в эту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 Приказываю господам офицерам и артеристам мортирного дивизиона слушать внимательно то, что я им скажу. За ночь в нашем положении, в положении армии, я бы сказал, в государственном положении на Украине, произошли резкие внезапные изменения. Поэтому я объявляю вам, что дивизион распущен». Предлагаю каждому из вас, сняв с себя всякие знаки отличия, и захватив здесь в Цейхгаузе все, что каждый из вас пожелает и что он может унести на себя, разойтись по домам, скрыться в них, ничем себя не проявлять и ожидать нового вызова от меня». Он помолчал этим как будто бы еще больше подчеркнул ту абсолютную полную тишину, что была в зале. «Даже фонари перестали шипеть».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 «Измена!» Студзинский неожиданно и вдохновенно глянул на светящийся шар над головой, вдруг скосил глаза на ручку кобуры и крикнул «Эй, первый взвод!» Передняя шеренка с краю сломалась, серые фигуры выделились из нее, и произошла странная суета. «Господин полковник!» — совершенно сиплым голосом сказал Студзинский. «Вы арестованы!»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 «Ни в коем случае не простительно вам, господин штабс-капитан!» При этом полковник вонзил в Студзинского исключительной резкости взор. В глазах у господина полковника по адресу Студзинского прыгали искры настоящего раздражения. Опять стала тишина. «Ну так вот», — продолжал полковник, — «в жизнь свою не митинговал. Обидно, сейчас придется. Ну что ж, помитингуем».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 когда обманутые и втянутые в авантюру люди вроде вас будут перебиты, как собаки. Слушайте, у Петлюры на подступах к городу свыше чем стотысячная армия, и завтрашний день, а да что я говорю, не завтрашний, а сегодняшний,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 «Да! А-а-а!» ответила масса, и штыки ее закачались. И затем громко и судорожно заплакал во второй шеренге какой-то юнкер. Штаб-капитан Студзинский совершенно неожиданно для всего дивизиона, вероятно и для самого себя, странным неофицерским жестом ткнул руками в перчатках в глаза, причем дивизионный список упал на пол и заплакал.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 «Господин полковник!» — задушевно сказал Мышлоевский. «Петлюри достанутся циих гаусс, орудия и главное!» Мышлоевский указал рукой в дверь, где в вестибюле над пролетом виднелась голова Александра. «Достанется!» — вежливо подтвердил полковник. «Но как же, господин полковник?» Малышев повернулся к Мышлоевскому, глядя на него внимательно, сказал следующее. «Господин поручик!»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 — Предупредил ли Алексея командир? — озабоченно спросил Мышлоевский карася. — Конечно, командир предупредил. — Ты же видишь, что он не явился? — ответил карась. — К турбинным не попадем сегодня днем. — Нет уж, днем нельзя, придется закапывать то да сё. Едем себе на квартиру. В окнах было синее, а на дворе уже беловато, и вставал, и расходился туман. Да, был виден туман. Игольчатый мороз, косматой лапы, безлунный, темный, а потом предрассветный снег. За городом, в далях маковки синих, усеянных сусальными звездами церквей. И непотухающий потухающий рассвета, приходящего с московского берега Днепра, в бездонной высоте над городом, Владимирский крест. К потух, и потухли огни над землей. Но день особенно не разгорался, обещал быть серым, с непроницаемой завесой не очень высоко над Украиной. Полковник Козырь лешко проснулся в пятнадцати верстах от города именно на рассвете, когда кисленький парный светик пролез в подслеповатые оконцы хаты в деревне Попелюхи. Пробуждение Козыря совпало со словом «диспозиция». В первоначале ему показалось, что он увидел его в очень теплом сне и даже хотел отстранить рукой, как холодное слово. Но слово распухло, влезло в хату вместе с отвратительными красными прыщами на лице ординарца и смятым конвертом. Из сумки со следой и сеткой козырь вытащил под оконцем карту, нашел на них деревню Бархуны, за бархунами нашел белый гай, Проверил ногтем рагулю дорог, усеянную словно мухами точками кустарников по бокам, а затем и огромное черное пятно город. Воняло махоркой от владельца красных прыщей, полагавшего, что курить можно и при Козыре, и от этого война ничуть не пострадает, и крепким второсортным табаком, который курил сам Козырь. Козырю сию минуту предстояло воевать. Он отнесся к этому бодро, широко зевнул,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 Происходит это, надо полагать, от несовершенства нашего социального строя, при котором люди сплошь и рядом попадают на свое место только к концу жизни. Козырь попал к сорока годам. А до тех пор был плохим учителем, жестоким и скучным. — А ну те, скажите хлопцам, чтоб выбирали с по коням произнес Козырь и перетянул хрустевший ремень на животе. Курились белые хатки в деревне Попелюхи, и выезжал строй стройполковника Козыря сабелек на четыреста. В рядах над строем курилась махорка и нервно ходил под козырем гнедой пятивершковый жеребец. Скрипели дровни обоза, на полверсты тянулись за полком. Полк качался в седлах, и тотчас за Попелюхой развернулся в голове конной колонны двухцветный прапор плат голубой, плат желтый на древке козырь чаю не терпел и всему на свете предпочитал утром глоток водки царскую водку любил не было ее четыре года а при Гетманщине не появилась на всей украине прошла водка из серой баклашки по жилам козыря веселым пламенем прошла водкой по рядам из манерок взятых еще со склада в белой церкви и лишь прошла Ударила в голове колонны трехрядная итальянка и запел фальцет. Гай за гаем, гаем, зелененьким. А в пятом ряду рванули басы. Там орала девчиненька воликом черненьким. Орала, орала, не вмила гукаты. Тай наняла казаченька на скрипочке граты. Фью, ах, так, так, так, засвистал и защелкал веселым соловьем всаднику прапором закачались пики и тряслись черные шлыки гробового цвета с пазументом и гробовыми кистями хрустел снег под тысячу коваанных копыт ударил радостный тарбан так его Не нажурись хлопцы одобрительно сказал козырь и завился винтом соловей по снежным украинским полям прошли белый гай Развернулась завеса тумана и по всем дорогам зачернела, зашевелилась, захрустела. У Гая на скрещении дорог пропустили вперед себя тысячи с полторы людей в рядах пехоты. Были эти люди одеты в передних шеренгах в синие одинакие жупаны, добротного германского сукна. Были тоньше лицами, подвижнее, умело несли винтовки. Галичане.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 Пушки прогремели впереди по линии железной дороги, ведущие Светошина на пост Волынский, и птички запели в желтых ящиках, и худой нервный торопец сказал своему адъютанту Худиковскому «Взял и Светошину!» «Запропануйте, будьте ласковы, паня адъютант, нехай потяг передадут на Светошина!» Поезд торопца медленно пошел между стенами строевого зимнего леса и стал близ скрещения железнодорожной линии с огромным шоссе, стрелой вонзающимся в город. И тут, в салоне, полковник Торопец стал выполнять свой план, разработанный им в две бессонные ночи в этом самом клоповом вагоне номер 4173. Город вставал в тумане, обложенный со всех сторон. На севере от городского леса и пахотных земель На западе от взятого Святошина, на юго-западе от злосчастного поста Волынского, на юге за рощами, кладбищами, выгонами и стрельбищами, опоясанными железной дорогой, повсюду по тропам и путям и безудержно просто по снежным равнинам чернела и ползла и позвяковала конница, скрипели тягостные пушки и шла и увязала в снегу истомившиеся за месяц облоги пехота Петлюриной армии. В вагон-салоне с зашарканным суконным полом поминутно пели нежные петушки, и телефонисты Франько и Гарась, не спавшие целую ночь, начинали дуреть. «Тиу-тиу! Слухаю! Пиу-пиу!» План торопца был хитер. Хитер был чернобровый, бритый, нервный полковник-торопец. Недаром послал он две батареи под городской рез, недаром грохотал в морозном воздухе и разбил трамвайную линию на лохматую пущу водицу. Недаром надвинул потом пулеметы со стороны пахотных земель, приближая их к левому флангу. Хотел торопец ввести в заблуждение защитников города, что он, торопец, будет брать город с его торопца левого фланга, с севера, с предмести Куреневки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 «Слава!» — перелеска мигукал Гай. «Слава!» Подошли, оставили Гай в стороне, и уже пересекшие железнодорожное полотно по бревенчатому мосту увидали город. Он был еще теплый сосна и над ним курился не тот туман, не тот дым. Приподнявшись на стременах, смотрел в цейсовские стекла козырь туда,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 Низкое густое небо, угол, домишки на окраине, редкие шинели. Сейчас передавали, что будто с Петлюрой заключено соглашение выпустить все русские части с оружием на дон Донг Деникину. Ну, пушки, пушки, бух, бу-бу-бу-бу-бу, а вон завыл пулемет. Отчаяние и недоумение в юнкерском голосе. Но позволь, ведь тогда же нужно перекратить сопротивление».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 чтобы мирно впустить его в город. Но до да, какого черта белые офицерские пушки стреляют в петлюру? Нет, никто не поймет, что происходило в городе днем 14 декабря. Звенели штабные телефоны, но, правда, все реже и реже. Реже, реже, дрррр, тью, что у вас делается, тью, пошлите патроны полковнику.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 и начинали нюхать воздух, и кое-где на тротварах сразу поредело. Что? Кто? Кто? Як кто? Что ж вы, доброди, не знаете? Це полковник болботун да от тебе и взбунтовался против петлюры. Полковник Балбатун, наскучив исполнением трудной генераль-штабной думы, полковника Торопца, решил несколько ускорить события Померзли Балбатуновы всадники за кладбищем на самом юге, где рукой уже было подать до мудрого снежного Днепра. Померз и сам Балбатун. И вот поднял Балбатун вверх стек и тронул его конный полк справа по три, растянулся по дороге и подошел к полотну тесно опоясывающему предмести города. Никто тут полковника Балбатуна не встречал. Взвыли шесть Балбатуновых пулеметов, так что пошел раскат по всему урочищу Нижняя Теречка. В один миг Балбатун перерезал линию железной дороги и остановил пассажирский поезд который только прошел стрелу железнодорожного моста и привез в город свежую порцию москвичей-петербуржцев со сдобными бабами и лохматыми собачками. Поезд совершенно ошалел, но был батуну некогда было возиться с собачками в этот момент. Тревожные составы товарных порожняков с города второго, товарного, пошли на город первый, пассажирской Засвистали маневровые паровозы, а Балбатуновы пули устроили неожиданный граб на крышах домишек на Свято-Троицкой улице. И вошел в город, и пошел, пошел по улице Балбатун, и шел беспрепятственно до самого военного училища, во все переулки высылая конные разведки. И напоролся Балбатун именно только у Николаевского облупленного колонного училища.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 И четыре офицера с одним пулеметом. Шеренги Балбатуна по команде спешились, залегли, прикрылись и начали перестрелку с юнкерами. Печерск наполнился грохотом, эхо заколотило по стенам и в районе Миллионной улицы закипело, как в чайнике. И тотчас Балбатуновы поступки получили отражение в городе.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 А голос в ответ бормочет какую-то чепуху. Ваши офицеры в погонах? А что такое? Тиу-тиу! Выслать немедленно отряд на Печерск? А что такое? тиу По улицам ползло. Балбатун, балбатун, балбатун, балбатун! Откуда узнали, что именно балбатун, а не кто-нибудь другой? Неизвестно. Но узнали, узнали. Может быть, вот почему. С полудня... Среди пешеходов и обычного городского типа появились уже какие-то в пайто с барашковыми воротниками. Ходили, шныряли, юнкеров, кадетов, золотопогонных офицеров провожали взглядами долгими и липкими. Шептали «Цебов ботун в миссе пришел!» И шептали это без всякой горечи. Напротив, в глазах их читалось сядственная «Слава!» «Слава-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва! Слава-ва-ва! Холмы Печерска!» Поехала Колесина на дрожках. Булбатун, великий князь Михаил Александрович. Наоборот, Булбатун, великий князь Николай Николаевич. Булбатун, просто Булбатун. Будет еврейский погром. Наоборот, они с красными бантами. Бегите-ка лучше домой. Булбатун против Петлюры. Наоборот, он за большевиков. Совсем наоборот, он за царя, только без офицеров. Гетман бежал? Неужели?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 где на угловом домике уютно висела ржавая с золотом вывеска «Повивальная бабка Е.Т. Шадурская». На миллионной довольно-таки опасно, хоть она и поперечная, бьют вдоль с Печерской площади к Киевскому спуску. Лишь бы проскочить, лишь бы! Пирожок на затылке, в глазах ужас и лепится под стенками Якова Егорьевич Фельдмой. сты ты? Ты куды?» бы перегнулся с седла. Фельдман стал темным лицом, глаза его запрыгали. В глазах запрыгали зеленые галунные хвосты гайдамаков. Я, панове, мирный житель, жинка родит, мне до бабки треба. До бабки? А чему ж ты под стеной ховаешься, а? Жидюга! Я, панове, нагайка змеей прошла по котиковому воротнику и по шее. Адово боль!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 Галаньба мгновенно владел документом. Всего-то тоненький листик с печатью, а в этом листике Фельдмана смерть. Предъявителю всего господину Фельдману Якову Григорьевичу разрешается свободный выезд и въезд из города по делам снабжения броневых частей гарнизона города, а равно и хождение по городу после 12 часов ночи. Нач снабжение генерал-майор Илларионов Адъютант-поручик Лещинской. Поставлял фельман генералу Кутузову сало и вазелин-полусмазку для орудий. Боже, сотвори чудо! Пан Сотник, это не тот документ, да позвольте. Не тот, дьявольски усмехнувшись, молвил Галаньба. Не журись, сами грамотно прочитаем. Боже, сотвори чудо! «Одиннадцать тысяч карбованцев! Все берите, но только дайте жизнь! Дай! Дай, шмайс -рой. Не дал. Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Некогда было сотнику Галамбе, поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове. Полковник Балбатун, потеряв семерых казаков, убитыми и девять ранеными, и семерых лошадей,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 д первая дружина да слушаю немедленно две офицерских роты дайте на печерск слушаю др ти ти ти ти ти ти ти и пришло на печерск 14 офицеров 3 юнкера один студент один кадет и один актер из театра миниатюр увы одной жидкой цепи конечно недостаточно даже и при подкреплении одной черепахой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 Никто иной, как знаменитый прапорщик, лично получивший в мае 1917 года из рук Александра Федоровича Киренского Георгиевский крест Михаил Семенович Шполянский. Михаил Семенович был черный и бритый, с бархатными баками, чрезвычайно похожий на Евгения Онегина. Всему городу Михаил Семенович стал известен немедленно по приезде своем из города Санкт-Петербурга. Михаил Семенович прославился как превосходный чтец в клубе «Прах»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 «Иди спать!» — говорил он сефиритику, немного отворачивая лицо, чтобы тот не кашлянул на него. «Иди!» — он толкал концами пальцев козье пальто в грудь. Черные лайковые перчатки касались вытертого шевета, и глаза у толкаемого были совершенно стеклянными. Разошлись. Михаил семёнович подозвал извозчика, крикнул ему «Малопровальная!» и уехал. А козий мех, пошатываясь, пешком отправился к себе на подол.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 Он не заразился, потому что он счастливый человек. Может быть, пойти и убить эту самую лёльку? Но какой смысл? Кто мне объяснит? Какой смысл, о господи, господи? Мне 24 года, и я мог бы, мог бы. Пройдёт 15 лет, может быть, меньше. И вот разные зрачки, гнущиеся ноги, потом безумные идиотские речи, потом я гнилой, мокрый труп. Обнажённое до пояса худое тело отражалось в пыльном трюмо.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 На обложке ее было напечатано красными буквами «Фантомисты-футуристы». Стихи А. шпалянского Б. Фридмана, В. Шаркевича и Русакова. «Москва, 1918». На странице 30 раскрыл бедный больной книгу и увидал знакомые строчки. Иван Русаков. «Богово логово». «Раскинут в небе дымный лог». Как зверь, сосущий лапу, Великий, сущий папа, Медведь мохнатый бог. В перлоге логе, пейте бога! Звук алой боговой бритвы Встречаю матерной молитвой. «Ах!» — стиснув зубы болезненно, Застонал больной. «Ах!» — повторил он в неизбывной муке.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 духа «И избавь меня от Михаила Семеновича шпалянского Свеча наплывала, в комнате холодела, под утро кожа у больного покрылась мелкими бупырышками и на душе у больного значительно полегшала. Михаил же Семенович Шполянский провел остаток ночи на малой провальной улице, в большой комнате с низким потолком и старым портретом, на котором тускло дели тронутые временем эпулеты сороковых годов.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 Часовой щур пропустил его в сарай, где тускло и красно горела мерзкая лампочка. И Акополов, довольно фамильярно, подмигнул на мешок и спросил. — Сахар? — Угу, — ответил Михаил Семенович. В сарай заходил фонарь возле машин. Мелькая, как глаз, и озабоченный Михаил Семенович возился вместе с механиком, приготовляя их к завтрашнему выступлению. Причина — бумага у командира дивизиона капитана Плешко. 14 декабря в 8 часов утра выступить на Печерск с четырьмя машинами. Совместные усилия Михаила Семеновича и механика к тому, чтобы приготовить машины к бою, дали какие-то странные результаты. Совершенно здоровые еще накануне три машины, четвертая была в бою под командой Страшкевича, в утро 14 декабря не могли двинуться с места, словно их разбил паралич. Что с ними случилось, никто понять не мог. Какая-то дрянь осела в житлерах, и сколько их не продували шинными насосами, ничего не помогало. Утром, после трех машин в мутном рассвете, была горестная суета с фонарями. Капитан Плешко был бледен, оглядывался как волк и требовал механика. Тут-то и начались катастрофы. Механик исчез. Выяснилось, что адрес его в дивизионе, вопреки всем правилам, совершенно неизвестен. Прошел слух, что механик внезапно заболел сыпным тифом. Это было в восемь часов, а в 8 часов 30 минут капитана Плешко постиг второй удар. Прапорщик Шполянской, уехавший в четыре часа ночи после возни с машинами на Печерск, на мотоциклетке, управляемый Щуром, не вернулся. Возвратился один Щур и рассказал горестную историю. Мотоциклетка заехала в верхнюю телечку. И тщетно Щур отговаривал прапорщика Шполянского от безрассудных поступков. Означенный Шполянский, известный всему дивизиону своей исключительной храбростью, оставив Щура и взяв карабин и ручную гранату, отправился один во тьму на разведку железнодорожному полотну. Щур слышал выстрелы. Щур совершенно уверен, что передовой разъезд противника, заскочивший в телечку, встретил Шполянского и, конечно, убил его в неравном бою. Щур ждал прапорщика два часа, хотя тот приказал ждать его всего лишь один час, а после этого вернуться в дивизион, дабы не подвергать опасности себя и казенную мотоциклетку номер 8175. Капитан Клешко стал еще бледнее после рассказа Щура. Птички в телефоне штаба Гетмана и генерала Картузова в перебой пели и требовали выхода машин. Девять часов вернулся на четвертой машине с позицией румяный энтузиаст Страшкевич, и часть его румянца передалась на щеки командиру дивизиона. Энтузиаст повел машину на Печерск, и она, как уже было сказано, заперла Суворовскую улицу. В десять часов утра бледность Плешко стала неизменной. Бесследно исчезли два наводчика, два шофера и один пулеметчик. Все попытки двинуть машины остались без результата не вернулся с позиции щур, ушедший по приказанию капитана Плешко на мотоциклетке. Не вернулась, само собой, понятная мотоциклетка, потому что не может же она сама вернуться. Птички в телефонах начали угрожать. Чем больше расцветал день, тем больше чудес происходило в дивизионе. Исчезли артиллеристы Дуван и Мальцев, и еще парочка пулеметчиков. Машины приобрели какой-то загадочный и заброшенный вид.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 на протяжении от Красного Трактира до Серебрянки на юге и до поста Волынского на юго-западе. Вечер же на 14 декабря привел эту часть обратно в город, в переулок в здании заброшенных с наполовину выбитыми стеклами казарм. Часть полковника Найтурса была странная часть Из всех, кто видел ее, она поражала своими валенками. При начале последних трех суток в ней было около 150 юнкеров и три прапорщика. К началу первой дружины генерал-майору Блохину в первых числах декабря явился среднего роста черный, гладковыбритый, с траурными глазами кавалерист в полковничьих гусарских погонах и отрекомендовался полковником Найтурсом, бывшим эскадронным командиром второго эскадрона, бывшего белгородского гусарского полка. Траурные глаза Найтурса были устроены таким образом, что каждый, кто не встречался с прихрамывающим полковником,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 коротко заявил генерал-майору Блохину, терзаемому со всех сторон штабными птичками, о том, что он, Найтурс, может выступить уже со своими юнкерами, но при непременно условии, что ему дадут на весь отряд 150 человек папахи и валенки, без чего он, Найтурс, считает войну совершенно невозможной. Генерал Блохин, выслушав картавого и лаконичного полковника, охотно выписал ему бумагу в отдел снабжения, но предупредил полковника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 Он из кабинета генерал-майора Блохина. В помещении дружины на Львовской улице Найтурс взял с собой 10 юнкеров, почему-то с винтовками, и две двуколки, и направился с ними в отдел снабжения. В отделе снабжения, помещавшемся в прекраснейшем особнячке на бульвар на Кудряевской улице, в уютном кабинетике, где висела карта России и со времен Красного Креста оставшийся портрет Александра Федоровны,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 «Погашу сыгочно ваенки и папахи на двести чеговек». сказал генерал, пожевав губами и помяв в руках требования ная. «Видите ли, полковник, сегодня дать не можем, сегодня составим расписание снабжения частей, дня через три прошу прислать, и такого количества все равно дать не могу». Он положил бумагу на Найтурса на видное место под пресс в виде голой женщины.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 не встречавший до самого подхода к политехнической стреле никакого сопротивления, не нападал на город, обступал в него, вступал победный широко, прекрасно зная, что следом за его полком идет еще курень конных гайдамаков, полковника Сосненко, два полка синей дивизии, полксичевых стрельцов и шесть батарей. Когда на плацу показались конные точки...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 Собственно говоря, ни один человек в отряде еще ни разу не видел Най испуганным, а тут показалось к нюнкерам, будто Най увидал что-то опасное где-то в небе, и услыхал вдали, одним словом, Най приказал отходить на город. Один вот остался, и, перекатывая рокот, бил по стреле, прикрывая отходящие взводы. Затем перебежал и сам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 За ним другой, охнув, отвалился от пулемета. Цепь и растянулись, стали гулкорокотать по стреле беглым непрерывным огнем, встречая колдовским образом вырастающие земли темненькие цепочки неприятелей. Раненых линкеров подняли, размоталась белая марля.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 В двухколках увезли двух раненых юнкеров, пятнадцать вооруженных и здоровых, и все три пулемета. Больше двуколки взять не могли. А Найтос повернулся лицом к цепям, язычно и, и картаво отдавал юнкерам никогда и неслыханную странную команду. В облупленном и жарко натопленном помещении бывших казарм на Львовской улице томился третий отдел первой пехотной дружины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 Лица у юнкеров в конце концов стали тоскливыми. Эх, эх, в три часа запищал полевой телефон. Это третий отдел дружины? Да. к телефону. Кто говорит? Из штаба. Командир не вернулся. Кто говорит? Ункер-офицер Турбин. Вы старший? Так точно. Немедленно выведите команду по маршруту. И Николко вывел двадцать восемь человек и повел по улице.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 — Что это значит? — сердито спросил Турбин. Извозчик так накинул вожжи, что чуть не свалился Турбину на колени. Совершенно красное лицо качалось у оглобли, держась за вожжу и по ней пробираясь к сиденью. На дубленом полушубке поблескивались мятые прапорщичьи погоны. Турбина на расстоянии аршина обдал тяжелый запах перегоревшего спирта и луку. В руках прапорщика покачивалась винтовка. — Пов! Пов!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 Извозчик застыл на месте и красный, спотыкаясь и икая, к нему. — Знал бы, за пятьсот не поехал! — злобно бурчал извозчик, нахлестывая круг клячей. — Стрельнет в спину, что ж с него возьмешь? Турбин мрачно молчал. — Вот сволочь! Такие вот позорят все дело! — злобно думал он. На перекрестке оперного театра кипела суета и движение. Примерно посередине...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 «Детей зачем-то ввязали в это!» — послышался женский голос. Тут только Турбин увидал толпу вооруженных у музея. Она колыхалась густела. Смутно мелькнули между полами шинерии пулеметы на тротуаре. И тут Кипуча забарабанил пулемет на Печорске. «Вра-вра-вра-вра-вра-вра-вра-вра-вра-вра-вра!» «Чепуха какая-то уже, кажется, делается!»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 Турбин выскочил из вертящейся суеты и, больше ни на что не обращая внимания, побежал назад к оперному театру. Сухой порыв ветра пробежал по асфальтовой дорожке окаймляющий театр и пошевелил край полуоборванной афиши на стене театра у чернооконного бокового подъезда. Кармен! Кармен! И вот Анжу. В окнах нет пушек, в окнах нет золотых погон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 Лицо странно знакомое, но как будто чем-то обезображенное и искаженное. Печь яростно гудела, пожирая какие-то листки бумаги. Бумагой был усеян весь пол. Фигура, впустив турбина, ничего не объясняя, тотчас же метнулась от него к печке и села на корточки причем багровые отбиски заиграли на ее лице. «Малышев?» «Да, полковник Малышев», — узнал турбин. «Усов на полковнике не было».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 Лишь после этого он повернулся к Турбину и прибавил иронически спокойно — повоевали и будет. Он полез за пазуху, вытащил торопливо бумажник, проверил в нем документы, два каких-то листика надорвал крест-накрест и бросил в печь. Турбин в это время всматривался в него. Ни на какого полковника Малышева больше не походил. Перед Турбирем стоял довольно плотный студент, актер-любитель с припухшими малиновыми губами.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 Лицо его побагровело. В это время с улицы откуда-то в высоте взвыл пулемет, и показалось, что он трясет большой соседний дом. Малышев встрепетнулся, сразу стих. «Ну-с, доктор, ходу? Прощайте, бегите! Только не на улицу, а вот отсюда, через черный ход. Там дворами, там еще открыто. Скорей!» Малышев пожал руку ошеломленному турбину, круто повернулся и убежал в темные ущелья за перегородкой. И сразу стихло в магазине. А на улице стих пулемет. Наступило одиночество. В печке горела бумага. Турбин, несмотря на окрики, Малышева как-то вяло и медленно подошел к двери, нашарил крючок, спустил его в петлю и вернулся к печке. Несмотря на окрики, турбин действовал не спеша, на каких-то вялых ногах с вялыми скомканными мыслями. Непрочный огонь пожрал бумагу, устье печки из веселого пламенного превратилась в тихое красноватое, и в магазине сразу потемнело. В сереньких телях лепились полки по стенам, турбина обвел их глазами и вяло же подумал, что у мадам Анжуйша до сих пор пахнет духами. Нежно и слабо, но пахнет. Мысли в голове у Турбина сбились в бесформенную кучу. И некоторое время он совершенно бессмысленно смотрел туда, где исчез побритый полковник. Потом в тишине ком постепенно размотался. Вылез самый главный и яркий лоскут. Петлюра тут. Петур, петур, слабенько повторил Турбин и усмехнулся сам не зная чему. Он подошел к зеркалу в простенке с затянутым слоем пыли как-то в той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 Так и есть, забыл. Ах, это уже скандал. Вдруг норовешься на них? Шинель серая спросит. Кто? Доктор, а вот докажи-ка. А, чертова рассеянность! Скорее шепнул голос внутри. Турбин больше не раздумывал, бросился в вглубь магазина и по пути, по которому ушел Малышев через маленькую дверь, выбежал в темноватый коридор. Оттуда по черному ходу во двор.